Бледный тоже следил за происходящим на экране, но как-то без особого интереса. Его явно напрягало то, что Лика ушла в другую комнату. Наверное, они поссорились еще до нашего прихода. Бледный попросил нас его извинить и пошел в комнату, где притаилась Лика. "С тобой все в порядке?" это Андрей ткнул меня за локоть да протянул я затем не отводя глаз от красной феррари что мчалась по пыльной техасской трассе взял со столика бутылку пива и влил в себя несколько миллиардов хмельных молекул хмельных молекул я захихикал ты чего вадим тоже тихо засмеялся и хватит уже так смотреть туда Куда смотреть? Ну, в экран. Ладно, ответил я, продолжая пялиться в телевизор. Да вот же черт!» Андрей пощелкал пальцами у меня перед носом. Я с невероятным трудом повернул к нему голову. Ну наконец-то. Я уж думал, ты в статую превратился. Лицо у Андрея изменилось. Оно стало аморфным и хитрым, потому что все время норовила вылезти за очерченное очертаниями лица границы «Очерченные очертания твоего лица а в очах твоих читаю я почерк пиздеца медленно продекламировал я непонятно откуда взявшиеся в моей голове строки в голове моей к слову было сейчас настолько пусто что слова эти заполнили собой Все ее пространство, и мне даже не пришлось их произносить. Они сами вырвались наружу, как вылетает из самолета воздух, если сделать пробоину в его трещине. А все из-за перепада давлений за бортом и внутри самолета, или как это правильно выразить. С физикой у меня всегда были проблемы. Что? Вадим сначала, как мне показалось, немного испугался, а потом рассмеялся. "Ну ты и выдал, братан". На стихи потянуло. Ага, с меня вдруг прошел весь морок, и я стал свежим и ясным, как вода в горном ручье. Да уж убийственная эта штука, ну, грибы эти. Я думаю, что от такого дерьма Сам Костанедаб в Австралу улетел. Что скажешь? Не знаю. Я обратил внимание на Вадима. Он, казалось, не слышал нас, так как целиком и полностью погрузился в игру. Красная Ferrari сменилась какой-то желтой машиной. Я не мог понять ее марку. Машина пыталась обогнать сиреневую, кажется, Камри, Но тщетно». Знаешь, что самое страшное в галлюциногенах? спросил у меня Андрей. Что? Я снова залип в экран. Не мог оторвать своих глаз от бури цветов и красок, что быстро сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Под влиянием такого таких веществ ты можешь увидеть что-то страшное, что тебя напугает. Не думал об этом. Не знаю. Я вот, например, сейчас подумал, что, ну, знаешь, ты читал книгу Лангалиры. Там самолет попал в пространственно-временную дыру, и те его пассажиры, кто в этот момент спал, выжили, а те, кто бодрствовал, исчезли среди пассажиров по счастливой случайности. Оказался пилот, и он смог посадить в самолет в аэропорту. Да вот только людей там не было. Пассажиры этого самолета оказались в прошлом, застывшем и безлюдном прошлом, где не дует ветер, нет запахов и вкусов, никаких звуков, кроме одного, что доносился до них откуда-то издалека, но постепенно набирал силу и мощность. Это были лангалььеры, существа, что пожирают саму пространственно-временную ткань съедают ее, оставляя за собой пустоту. Они были похожи на большие летающие черно красные мячики с кучей острых зубов во рту. И я читал эту книгу. Перебил я Андрея. Так вот я сейчас подумал, что ну, знаешь, вот если бы я выглянул в окно и увидел там, ну, скажем, Лонгалир из Из-за грибов ко мне бы могла прийти такая галлюцинация не знаю возможно это же было бы очень страшно страшно до да чертиков да я наконец-таки смог оторвать свой взгляд от монитора и теперь старался не смотреть в ту сторону чтобы снова не попасть в эту ловушку комната вокруг меня Плыла, и мне было очень тяжело определить расстояние от одного предмета интерьера до другого. А еще цвета выползали за свои границы. Диван же превратился в большого крокодила, на чьей спине мы так удобно устроились. Он может нас укусить? спросил я у Андрея. Кто? Лангальер? Диван? Какой к черту лангальер? — Мать твою! — Да не кричи ты. Андрей испуганно посмотрел вниз, на диван, затем поджал ноги. Разве диваны кусаются, придурок? Черт тебя дери. Я почем знаю? Можно подумать, я когда-нибудь сидел на таком диване. Ты хочешь сказать, что этот диван какой-то особенный, что ли? Вообще-то да. Сам не видишь, что ли? Он же похож на крокодила. Да что вы несете-то?» это? к нам обернулся Вадим. Какие диваны? Какие Лангаллеры? Вы что, с ума сошли? Мы не сошли с ума. Мы просто пытаемся избежать всех возможных угроз, наставительным тоном произнес Андрей. Каких угроз? не понял Вадим снова, утыкаясь в экран. Любых, ответил Андрей, так словно ему приходилось отвечать на какой-то детский и глупый вопрос. Не надо спрашивать у меня всякую ерунду. Да вы оба обдолбались в сопли. Вадим покачал головой. А ты нет, что ли? спросил у него Андрей. Нет, я свежий и трезвый как стекло. О. -о, -о так вот, значит, как. Непонятно к чему сказал Андрей, продолжая опасливо осматривать диван. Да. А все потому, что я не такой шизик, как вы. Вам надо с Пашей скооперироваться и вместе упарываться. Тогда вы и Лэнгальеров своих увидите и по парку юрского периода погуляете. Я лег на диван, согнув ноги в коленях, чтобы не мешать Андрею. Моему взору открылся потолок, и он был чудесен. Это была спокойная спокойное матово белая поверхность без единого грязного развода или еще чего-то в таком духе. Люстра состояла из трёх плафонов с лампами. По бокам от плафонов были зеленые стеклянные листочки. Как красиво, подумал я. Эти листья напомнили мне о чём-то. "Андрей", обратился я к своему другу, и голос мой прозвучал, казалось, откуда-то с люстры. "Что? Ты веришь в реинкарнацию? Ты веришь в переселение душ? Ну, не знаю, а, а что? Да так просто мне кажется, что в прошлой жизни я воевал во Вьетнаме. Чего? Мне последнее время часто снятся сны об этом. А почему во Вьетнаме, а не в Афгане или Чечне? А причём тут Афган? Ну, во Вьетнаме же американцы воевали тых я же не говорил, что я был русским. В прошлой жизни, может, я и был американцем, чертовым, или еще кем-то. Дело-то не в этом, а в чем. В том, что я был там. Я был во Вьетнаме. Теперь я в этом уверен. И там было много низких людей, что прятались в вездесущей зелени, точно богомолы, что всегда готовы к атаке. У них были вместо рук автоматы Можешь себе это представить? И пули. Пули летали быстрыми стрелами, копьями, плевались в людей огненными свинцовыми кусками материала. Материала? Пойдемте курить на балкон, богомолы хреновы, сказал Вадим, вставая с дивана, или вернее, будет сказать, с крокодила, что притворялся диваном. Я с трудом поднялся, под ногами что-то бухала, точно бомбы взрывались. Мы пошли на балкон. Андрей пошатывался у раскрытого окна. С улицы на балкон с порывами колючего ветра залетала прохладная декабрьская свежесть. Андрей достал из пачки сигарету, протянул ее с важным видом Вадиму. "Раскури эту трубку, брат мой". Он засмеялся. Глаза его совсем окосели от грибов. А может, это у меня глаза косели, поэтому мне и кажется, что глаза окосели у Андрея, а на деле окосили у меня самого. Хотя стоп. То, что у Андрея что-то не так с глазами, не говорит о том, что у меня с ними все нормально. Возможно, у нас обоих сейчас что-то не так с глазами. Или так Вадим взял сигарету правой рукой. Он при этом как бы и не двигал ею, рука словно вытягивалась, удлинялась, ловила добычу, будто змея. Ты с чего это, брат? Андрей снова засмеялся. Ты так часто стал использовать это слово, заметил Вадим, хитро щурясь. Это даже не знаю. Заливистый смех. Дома же больше никого нет? спросил друг Андрей. Ты это о чем?» – Вадим, напрягся. Ну, я имею в виду там. Андрей вытянул руку в сторону комнаты. Там ведь больше никого. Мы все тут на балконе, «Еще Лика и бледный. Мы же у них дома. Вадим смотрит на Андрея как на дурака, а Андрей смотрит на Вадима как на сумасшедшего. Ну, конечно, говорит он, и щека его при этом дергается, точно от удара током. Я бы попросил у вас зажигалку, господа. Андрей с важным видом зажал сигарету зубами. Сбили его веревки лианы свесились. Маленькая обезьянка в лапке у нее была зажигалка. Она ей чиркнула, и Андрей подкурил от желтого огонька. "Прерём много благодарен", сказал он. "Знаешь, я думаю, что ты был прав". Лицо Вадима посерьезнело. Он стал похож на хмурого бабуина. "За нами следят", прошептал он партизанским тоном. "Да ты же партизан, братец", Андрей хлопнул Вадима по плечу и рассмеялся. Тут засмеялись все, а Андрей курил вальяжно, словно крутой гангстер из фильмов. Мартина Курсезе. Ты раскурил этот косяк, приятель, Вадим улыбается. Сзади кто-то шумит. Я оборачиваюсь и вижу бледного. Он ползет к нам по полу, разгребая руками волны мусора. Я показываю на него пальцем, и все начинают смеяться. Я тоже смеюсь. Лицо у бледного перекошено и совершенно несимметрично. Глаза его смотрят ошалело, взгляд на две тысячи ярдов, а может и на все десять тысяч. Ты что увидел? Призраков? Призраков, что вылезли из твоего шкафа и принялись пугать тебя? Ты чего? спрашиваю я, и голос мой тянется по воздуху к хозяину квартиры преломляясь и искажаясь, так что когда звук эхом возвращается ко мне, он звучит совершенно не так, как должен звучать. Может быть, этот голос принадлежал кому-то другому? Может, это кто-то другой задал вопрос, а я подумал, что это был я? Просто какой-то дух воспользовался моим речевым аппаратом. Но зачем? пригнитесь, чёрт, и выйдите с балкона, яростно шепчет бледный. Там же они, они. Чего? Кто? Андрей хватается за мое плечо, чтобы не упасть. Его вдруг шатает, словно пьяного. Ты, о чём, блядь? Они хотят нас повязать. Эти долбаные копы, чёрт. Бледный подползает к балконной двери. Выходите же оттуда, вы что, не понимаете, что тут происходит? Мы переглядываемся и выбегаем с балкона. Я спотыкаюсь о бледного и падаю лицом стоящие друг на друге коробки из-под пиццы. Из носа, конечно же, тут же снова начинает идти кровь, только она не такая, как прежде. Она куда темнее и долбаные наркотики отравили мою кровь, понимаю я, и это меня пугает. Я сажусь на задницу, зажимая пальцами нос. "С чего ты взял, что за нами следят?" спрашивает Вадим у бледного. Все сидят на полу и выглядят как солдаты, упавшие на дно окопа во время бомбежки. — Потому что я Видел, как они подъехали к моему дому. Кто подъехал? спрашивает Андрей, и я слышу в голосе его истерические нотки. А сам как думаешь? Бледный запускает пальцы себе в волосы. Кисти его рук похожи на двух белых и тонких пауков. Да ты шизишь, Вадим, встает с пола. Тебя же глючит просто. Не подходи к окнам, кричит бледный. Я тебе клянусь, я видел своими глазами, как два черных джипа с очень подозрительными номерами и тонировками подъехали к дому. Они встали во дворе прямо напротив моего подъезда. Чёрт. Вадим садится обратно. Его лоб изгибается из -за глубокой морщины, похожей на трещину в скальной породе. А Лика он смотрит на меня словно ища поддержки. Лика же не ела грибы. Пусть она выглянет в окно, и если она тоже увидит джипы, значит, они и правда есть. Вадим направляется на четвереньках в комнату, где сидит Лика. Мы идем за ним гуськом. В коридоре уже встаем на ноги. Дверь в ее комнату закрыта, из-за двери доносится голос. Бледный вдруг замирает перед дверью и жестом показывает нам не входить. Затем прижимает указательный палец к мочке уха. Все понимают, чего он хочет. Мы прислушиваемся к голосу, что тихим шелестом выползает к нам через узкую щель между дверью и полом. Да — Да-да, — говорит Лика. О чем и речь? Ага. Эти утырки обдолбались в сопли. Да что ты? Меня мать домой не пускает уже больше месяца. Говорит, что не хочет меня видеть. А куда еще мне съезжать? Да я же все понимаю. Что? Нет, я не плотно сижу. А ты как думаешь? Затем долгая пауза. Да можно я скоро выйду. Что? Хорошо. В пять на центральной аллей. Когда Лика прекращает говорить, бледной силой толкает дверь, он чуть ли не выбивает ее. Дверь ударяется о стенку комнаты, и он забегает внутрь. Это комната небольшая, с зелеными обоями. Лика сидит на пончикообразном беломятном диванчике с телефоном в руке. Глаза ее расширяются на поллица, когда бледный залетает в комнату. Никита, ты чего? Она в ужасе пытается закрыться руками. Ты с кем общалась, сука? Он орёт на нее, нависая над ликой с отведенным для удара кулаком. Затем смотрит на окно, задергивая шторы. С кем ты, блядь, общалась? Я с подругой говорила, с Викой. Да что ты орёшь? Она боязливо смотрит на своего парня, затем переводит взгляд на нас, ища поддержки. Мы с Вадимом заходим в комнату. Андрей тоже заходит, но с таким видом, как будто вот-вот упадёт. Вот уже черт в какое дерьмо мы ввязались, думаю я. Ты никуда не пойдешь И выключи долбаный телефон. Его же прослушать легче, чем чем сама разберусь, что мне делать. Лика пытается встать с дивана, но Никита толкает ее обратно, и она плюхается на мятно-белую обивку жопой. Да ты совсем сбрендил. Лика принимается отпихивать от себя ногами бледного, а тот пытается вырвать у нее из руки мобильник. Вадим подходит к ним, берет Никиту за плечо. А стынь, бледный тебе на просто успокойся, говорит он примирительным тоном. Бледный бьет своей рукой Вадима по руке, сбивая ее со своего плеча. Я сам знаю, что мне делать. Это мой дом, орёт он, и его бледное худое лицо, похожее на морду суслика, перекашивает от злости. «Черт, может, уйдем отсюда? тихо говорит мне Андрей, трогая меня за руку. Лицо у Андрея немного напуганное и растерянное, словно у ребенка, который потерял свою маму в большом супермаркете, а теперь ходит и ищет ее среди высоких стеллажей. "Да пошли", говорю я ему, а затем зову с нами и Вадима. "Никуда вы не пойдете!» Бледный поворачивается к нам и принимается махать своей рукой, с вытянутым как дуло пистолета указательным пальцем. Никто из этой квартиры сейчас не выйдет, потому что как только вы выйдете, вас цапают копы, а у вас же с собой таблетки, черт! Вы что, хотите, чтобы меня повязали тут? Хотите, чтобы я на зону сел или что? Не говори чушь. Нет там никаких копов. Вадим подходит к окну, тянется рукой, чтобы отодвинуть зеленую бархатистую штору в сторону. Не выглядывай в окно, кричит бледный, и хватает Вадима за руку. Тут Лика вскакивает с дивана, открывает шкаф и принимается судорожно в нем искать вещи. На полкомнаты она при этом швыряет свои футболки и блузки. Я ухожу отсюда, сил моих больше нет, говорит она, а я замечаю на сгибе ее левой руки пунктирные точки уколов, что напоминают кольца перфорации на сигаретном фильтре. Никто никуда не выйдет, орёт бледный вне себя от ярости. Вы что же решили меня подставить, решили смыться отсюда, оставив меня одного, копом. Да? Может вы сотрудничаете с ними? Говорите же. Да ты чего несешь? Ты в ком из нас мусоров увидел? Шизик. Вадим зло толкает бледного в грудь. Сидите тут и никуда не выходите. Черт! надо везде шторы задернуть и свет выключить. Я бля, не хочу всех этих проблем. Бледный начинает метаться. По квартире, закрывает трясущимися руками глаза окон веками штор. Он взбрендел, его перекрыло. Говорит Невазим, и я вижу, как лицо его немного отекает вниз, становится каплевидным, а границы его движутся. У меня появляется желание потрогать его лицо, чтобы понять, правда оно изменилось или мне все это только кажется. Ты чего так смотришь? Вадим приближается ко мне, и один его глаз становится чем-то вроде подзорной трубы. Надо же. Я не знаю даже, ты в порядке? Ага, как лучок на грядке. Грядка? Грядка, тяпка, ты хоть голову мне не дури. Андрей резко выбегает из комнаты, я выхожу в коридор и вижу, как он обувается правда не в ту обувь, в которую он пришел. Если мы сейчас не уйдем отсюда, то я сойду с ума, кричит он мне, а его брови при этом начинают расползаться по лицу как косметика после души. Тут в коридор выскакивает Никита, бросается к Андрею. Я знал, что нельзя пускать сюда незнакомцев, зло шипит он, а затем хватает Андрея За отворот ветровки. А ну-ка быстро вернулся в комнату. Андрей пытается отпихнуть от себя бледного, отступая при этом к двери в одной кроссовке, да и то не в своей. Стой, стой, сука, бледный дёргает Андрея за куртку, и та трещит, как сухая ветка на морозе. Ты куртку мне порвешь, придурок, орёт Андрей. Лицо его кривится и иррадиируется, оттекает вниз. точно размытое водой гуашь. Градус сумасшествия поднимается все выше. Центр трезвости в моей голове судорожно ищет правильные пути выхода из сложившейся ситуации. Челюсть начинает косить вправо, стены и потолок чуть кривятся и сгибаются по некой параболе. Из нагрудного кармана на куртке Андрея расползается бутоньерка голубой розы. Это еще что такое? Я не заметил, как в коридоре уже оказался Вадим. Глаза у него полны гнева, а челюсти плотно сжаты. Он, не говоря ни слова, бросается к борющимся Андрею и Никите и двигает кулаком бледному в живот. Тот отпускает Андрея, изгибается пополам, но тут же распрямляется, точно пружина. Его длинные волосы при этом откидываются назад, пролетев красивой черной волной по воздуху. Ты, хрипит он, и тут Вадим толкает его обеими руками в грудь. Никита влетает спиной в стоящий позади него шкаф. Раздается глухое бам. Бледный теряет равновесие. Ноги его скользят на коврике для обуви, и он падает на пол. Что вы тут устроили? визжит Лика, выбегая из комнаты. А у меня в голове появляется одна мысль, от которой я не могу отделаться. Я бегу в зал, лезу за диван Никиты, вижу там пластиковый контейнер, небрежно накрытый полотенцем. Да уж, отличная маскировка, ничего не скажешь. Из этого контейнера он и доставал нам дурь. Я срываю полотенце с контейнера и вижу упаковки с таблетками. Этот говнюк наврал, то ли из страха, то ли потому что хотел оставить часть таблеток себе. Я нахожу три пакетика, в каждом примерно по 10 таблеток. Ещё нахожу газетный сверток с травой, в котором, по виду, граммов 10, не меньше. Я забираю все это, распихиваю по карманам, а затем иду обратно. Не знаю, заметил ли кто-то моё короткое отсутствие. В коридоре крики и шум. Бледный стоит спиной к входной двери, прижимается к ней, а в руке у него длинная металлическая ложка для обуви. Он размахивает ей точно мечом, а Вадим пытается эту ложку у него из рук вырвать. Бледное ему попадает один раз по руке. И Вадим с криком бросается на Никиту, прижимает его к двери и начинает вырывать у него из рук ложку. Андрей стоит чуть в стороне и ошалело смотрит на все это. Лика визжит, что-то не членораздельное. Мне становится смешно. Настолько глупо и безобразно все это выглядит, что я принимаюсь ржать, во весь голос, как ненормальный. Уроды, долбаные уроды, вопит бледный, а Вадим обхватывает его за талию, приподнимает на руках худое тело наркоторговца и швыряет его легко, как куклу на пол. Голова бледного ударяется о паркет, волосы его разлетаются в стороны точно щупальца выброшенной на берег медузы. Лика начинает орать еще громче, и этот виз, кажется, проникает в самые глубины мозга, задевая и раздражая каждый нейрон. Вадим садится бледному на ноги, чтобы тот не мог подняться, и начинает осыпать его сверху ударами. Лика подскакивает к Вадиму, вцепляется в него, пытается оттащить от своего парня. Я же раскакиваю мимо них и дергаю дверной засов, затем кручу наугад щеколду замка и наконец-то открываю эту треклятую дверь, выбегаю на лестничную клетку из фармацевтической фарцевальной квартиры и только тут понимаю, что я в одних носках. Андрей выбегает следом за мной, обутый в чужие кроссовки, в мои кроссовки. Вдруг понимаю я: на тебе мои кроссовки, кричу я ему. На мне есть кроссовки, отвечает он. А твои где? На тебе. Что? Андрей удивленно смотрит на меня. Его накрыло от грибов. До да нас всех накрыло. Глаза у Андрея, как окуляры перископа, выглядывают из глубин коротко стриженной головы. И смотрят на меня так, словно я несу какую-то чушь. Снимай кроссовки, кричу я ему. И мне кажется, что я какой-то гопник из середины 90-х, вылезший из пивной боклашки в лабиринты дворов и коммуналок. От этого мне становится смешно, и я начинаю гаготать на весь подъезд. Тут из квартиры вылетает Вадим, Лика толкает его в спину и кричит, что сейчас зарежет его. Угроза эта, мне кажется, странной, ведь я не вижу ножа у нее в руках. Вадим уже успел обуться. Правда, шнурки не завязал, и они тащатся за ним по грязному полу, точно грехи за тем, кто ведет распутную жизнь. Упирайтесь, ублюдки. Веж лика, и голос ее такой противный, что в ушах у меня начинает звенеть, будто бы меня контузило. Я вижу в дверном проеме бледного, взгляд у него безумный, из порванной губы капает кровь. Он принимается что-то говорить, но шепотом, и я не могу разобрать слов. Отдайте кроссовки Андрею кричу я этим двум придуркам Он и так в кроссовках, идиот. Голос у Лики срывается на виск. Так он в моих, а его кроссовки вон там. Я показываю пальцем, но Лика захлопывает дверь у меня перед носом. Я слышу из-за закрытой двери, как она кричит на Никиту, пытается его успокоить. Ты остался без кроссовок, говорю я Андрею. А ты-то? это, спрашивает он у меня, почесывая подбородок. А это как посмотреть, произносит Вадим, глядя на мои босые ноги. И мы с ним начинаем смеяться. А Андрей смотрит на нас и вращает своими глазами, пылясь понять сквозь призму наркотического дурмана, что же все таки тут происходит